Глава сорок третья. 2231 год от Великого Исхода, 14 день месяца дракона. Лунный остров. Итак, время для серьезного разговора наступило. Рене Аррой спокойно и серьезно взглянув в светло-зеленые глаза за «Как я понимаю, дела не слишком хороши». «Я рада, что мой сын спас тебя», – задумчиво ответила эльфийка – Сначала я решила, что он поступил опрометчиво, но оказалось, что ты последняя надежда этого мира. Что ж, Рене не казался ни удивленным, ни взволнованным. Мне это уже говорили и не раз, но я так и не понял, что мне нужно сделать, чтобы надежда стала действительностью. Что мы должны сделать, поправила Залиэль и надолго замолчала. Адмирал ее не торопил, кто знает, возможно, в глубине души, Он уже догадывался о том, что ему предстоит, и не спешил услышать роковые слова. Глядя на нежное и строгое лицо королевы лебедей, Рене думал о том, что вечная жизнь и даже вечная молодость далеко не столь великое счастье, как это представляется смертным. Эльфы, по крайней мере те из них, с кем его сводила судьба, были прекрасны и могущественны, но счастливыми их не назвал бы никто. — Интересно было бы обсудить это с Жаном Флорентином, — подумал Эландец, с трудом подавив улыбку. — Можно только гадать, в какие философские дебри занесет милейшего жаба, если тому подкинуть тему бессмертия и счастья. Ренеарой, Орой, мелодичный голос, вырвал герцога из задумчивости. — Я должна рассказать тебе все, что знаю сама и что уже известно Рамиерлю. Он посоветовал мне говорить с тобой откровенно, но я не сразу решилась на это. Жизнь людей и так коротка, и мы не вправе требовать от них сделать ее еще короче. — Моя жизнь была бы короче на двадцать лет, если бы не Лагриэль и ты, — усмехнулся Рене. — Не скрою, в последнее время я стал ею дорожить много больше, но, насколько я понимаю, ставки тоже поднялись. — Мне трудно судить. Эльфийка подняла белую руку и какое-то время любовалась игрой камней на запястьях. Ты, твой сын и даже твои внуки и правнуки, скорее всего, смогут наслаждаться прелестями этого мира. Им ничто не будет грозить, разве что обычные людские неприятности, войны с себе подобными, моровые поветрия, бури на море, засухи или, наоборот, наводнения. Одним словом, ничего, с чем и нельзя справиться. Более того, все идет к тому, что твои наследники смогут сделать то, что в этом мире не удавалось никому – Объединить всю вашу расу в единую империю и договориться с гоблинами на востоке и отевами на юге. Похоже, Тарру ожидает золотой век. Век? Маринер пристально посмотрел в зеленые глаза. Но каким бы золотым и длинным он ни был, он наверняка кончится. Верно. Она опустила руку, изумруды вспыхнули, как кошачьи глаза в ночи. Вопрос в том, стоит ли тебе, императору и королю, бросать на весы свою жизнь и свое счастье из-за того, что произойдет через тысячу лет, а может быть еще позже. Тогда будут новые владыки, призванные защитить свой народ. Ты и так сделал много больше, чем кто-либо до тебя. Ты ничего не должен этому миру. Это он обязан тебе и твоей любви. Погоди. Если я понял тебя правильно, то пройдет около тысячи лет, и белый олень вернется». То есть все начнется сначала? Если бы сначала. Все начнется с того места, на котором ты и Герика его остановили, но, боюсь, новая Эстель Аскора не сможет вопротивиться Зобу Ройгу. Они не повторят прежние ошибки, не выпустят ее из рук, да и вождя подобного тебе найти будет непросто. Эстель Аскора? Ну да, понимаю. Герика смертна, как и я. В жилах вас обоих течет смешанная кровь и наша. Эльфика вздохнула и решительно закончила. И тех, кто был здесь раньше до нас, и кто, собственно говоря, и обуздал Ройгу и заточил его. Очень долго эта кровь спала, но сейчас она проснулась и позволила Герике устоять против Зова, а тебе выжить там, где обычного человека ждала более чем смерть. Думаю, ваша совместная жизнь с Герикой будет счастливой и длинной, и гораздо более длинной, чем отпущена людям, но рано или поздно вы уйдете». И тогда на пути Белого Оленя препятствий не останется. Всадники мертвы, сумеречная тоже. Нас, перворожденных, очень мало. К тому же Эмзар рано или поздно сможет открыть дверь Арцея, и лебеди уйдут. Это не их мир, и свой долг они ему отдали. Рене Аррой. В этом мире по воле светозарных почти не осталось магии, а тысяча лет — большой срок для смертных и даже для нас эльфов. Но для высших сил это миг. И его недостаточно, чтобы земля сама породила своих защитников, рассчитывать же на помощь извне. Я никогда не рассчитывал на помощь извне, перебил Йорене. Я тебя понял, королева. Или мы найдем Ройгу сейчас и уничтожим его навсегда, или спустя тысячу или более лет, но он добьется своего. Я согласен на драку. Что нужно делать и... Он все же запнулся. Какие шансы вернуться? Я не знаю, что нужно делать, или... «Почти не знаю. Только, сделав первый шаг, мы поймем, каким должен быть следующий. Может быть, мы и победим, в смысле добьемся своего, но, скорее всего, ценой собственных голов. Что ж, если ты ошибаешься, то в худшую сторону. Я пойду до конца. Мы пойдем вместе. Мне терять нечего уже давно, и потом без меня ты ничего не сделаешь, так же, как и я без тебя. Я готов. Но Герика не должна пока ни о чем знать». Когда мы погибнем, если погибнем, все раскроется, а пока пусть думает, что... Ну, в общем, я придумаю, что ей сказать. Ты прав. Она должна остаться здесь, хотя бы для того, чтобы не попасться там, где стоит Ройгу. Теперь Залиэль говорила быстро, опустив глаза и не глядя на собеседника. Сила темной звезды, к сожалению, исчезает вместе с силой ее, скажем так, супруга. Уж прости меня за эти слова». но ее жизнь по-прежнему бесценна, ибо, пока Герика Ройгу не обрести устойчивого материального воплощения. — Хотя я должна тебе сказать, Залиэль склонила голову еще ниже, что если Эстель Аскора в точный срок будет принесена в жертву на алтаре Ангеса, высвободившиеся при этом силы станут страшным оружием не только против Ройгу, но и того, кто стоит за ним. — Это невозможно! Рене вскочил, словно подброшенный пружиной. — Скорее я... «Скорее ты разнесешь этот остров на куски», — нехорошо усмехнулась Залиэль. «Разумеется, никто не тронет даже волоса на ее голове. Хотя бы потому, что смерть Эстель Аскоры поможет только если с точностью до мгновения угадать время. Если пожертвовать ею слишком рано, Рагианцы немедленно узнают об этом и не примут боя, так как меча, подвешенного над их головой, больше не будет». Они отступят, запутают следы и затаятся, пока не найдут замену Герике и не случится то, чего мы больше всего опасаемся. Если же она погибнет, когда бой так или иначе но закончится, это будет бессмысленным и жестоким в случае нашей победы и смертельной ошибкой, если мы проиграем. Нет, темная звезда должна остаться здесь, лунный остров – закрытое место. Те, кто без сомнения за вами следит, не дотянутся до сюда». — Более того, они не могут даже видеть, что здесь происходит. — Хорошо. Рене снова опустился в кресло, но теперь его поза была позой рыси, готовой в любой момент к прыжку. — Герика должна жить. — А что должен я? — Ты? — Ты должен заменить ее. Залиэль сжала тонкую руку так, что ухоженные ногти стали белыми. — Слушай меня, Рене, слушай внимательно. То, что вы называете запретной чертой, — глупая сказка, придуманная то ли вашими клириками, то ли еще кем-то. Но не так далеко отсюда есть истинная запретная черта. Ты о ней знаешь, потому что твой корабль двадцать лет назад разбился именно там. Мы наткнулись на нее случайно, когда искали тихое место, в котором можно было бы начать все сначала. Глаза эльфийки на мгновение затуманились — но она быстро справилась со своими чувствами, хотя взгляд больше не поднимала. Наши корабли наткнулись на барьер небывалой силы, ни с чем подобным мы никогда не сталкивались. Мы повернули назад, нашли вот эти вот острова. Все складывалось удачно, но не только в смертных живет тоска по неведомому и несбывшемуся. Несколько раз мы пытались прорваться в те области, и всякий раз едва удавалось вернуться живыми. Наконец, мы объявили путь к жемчужному рифу запретным, но... Она вновь запнулась. Ларен, лунный король, не выпускал это место из виду. Он был сильным магом, пожалуй, лучшим из тех, кто оставался в рассветных землях. Правда, он искал не там, где искали наши мудрые. Его путь лежал в стороне, там, где действовала магия прежних хозяев этой земли. Я не знаю как, но Лорен понял, что на закате лежит место силы, причем чужой, как нам, так и тем, кто создавал рассветные земли и владел ими до прихода светозарных. Эта сила непонятна, разумна, жестока и необычайно велика. Она словно злой, воспаленный, изощренный разум, который, к счастью, не имеет рук». Лорен полагал, что этому разуму каким-то образом удалось привлечь на свою сторону одного из прежних богов этого мира. Значит, то, о чем писал Калиф, все-таки правда. Впрочем, я в этом и не сомневался, просто было как-то не до этого. Шла война, и с последних гор пытался вырваться Ройгу. Ройгу. Отвратительное имя. Хорошо, что Лорен так и не услышала его. Слушай дальше. Даже если ты все знаешь, не мешает сравнить наши знания. Старые боги, к счастью, сумели обуздать вступника. Затем явились светозарные, и случилось то, что случилось. Шло время, неведомый, так его назвал Лорен, и так называю я, ждал своего часа, и час этот пробил, когда пришел срок, и Ройгу вырвался из своей тюрьмы. Связь между ними, видимо, сохранилась». Ройгу полагает неведомого советчикам, но на самом деле белый олень давно уже орудие неведомого, о чем, конечно же, не догадывается. А тот каким-то образом сумел вызвать своего подданного из почти что-нибудь и я, передав часть своих знаний смертным и заставив тех работать на освобождение своего кумира. «Ройгианцы — Ройгианцы? — отрывисто спросил Рене. — Они. Я не совсем понимаю, как он действует, просто в один прекрасный день человеку, недовольному своим местом в этом мире и готовому посему воспринять чужое слово, в голову приходят мысли, которые он почитает своими собственными. От них и начинается его путь к белому оленю и дальше. «Да, сейчас сам Ройгу отброшен». Его материального воплощения по-прежнему не существует, а ряды его адептов изрядно поредели, но насилие неведомого это не сказалось. Он слегка переждет, нащупает слабое место и вновь вмешается в дела благодатных земель, из-под больготовя возвращения своего раба, а значит, и свое. У этой сущности тоже есть избранники, я знаю двоих. Михай годой яйца Алла Благословенная, а ты действительно знаешь почти все. Самым страшным для нас стала потеря Эрасти, ведь он был тем мечом, который мы готовили, чтобы уничтожить не следствие, но причину, то есть неведомого. Увы, Эрасти при помощи этой э, циалы, видно было, что Эльфика хотела произнести иное слово, был выведен из игры. Найти ему замену нельзя, этот меч был откован из единственного куска металла. Если бы Роману удалось освободить Церну, он стал бы гибелью неведомого. Но это, по-видимому, невозможно, по крайней мере, для нас. Каким-то немыслимым образом неведомому с помощью Ройгу удалось перекрыть дорогу в башню Адены, где и исчез Эрасти. Я не знаю, как снять или обойти это заклятие, я даже его природы постичь не могу. Не утрать Герика свою силу, она, возможно, смогла бы освободить Эрасти. пройдя через поле Ройгу, так как является его отражением, обретшим собственную волю и собственную силу. Но сейчас Эстель Аскора слабее слепого котенка. Получается заколдованный круг. Когда Ройгу повержен, лишается силы и Эстель Аскора, а когда он обретет мощь, ее силы нужны в другом месте. — Ты отвлеклась, говори дальше, — потребовал Ар Рой, не отрывая напряженного взгляда от собеседницы. — Изволь. После победы над Эрасти неведомый довольно успешно начал готовить то, что и должно было случиться прошлой осенью. Он прекрасно знал, когда истекает срок заточения Ройгу, и постарался встретить его во всеоружии. Из всех возможных орудий для его целей лучше всех подходил честолюбивый и умный тарский господарь, и адепты неведомого легко склонили его на свою сторону призраком абсолютной власти. Его дочь, в чьих жилах текла кровь прежних, а это непременное условие, впрочем, потомков Инты не так уж и мало, с рождения предназначалась для того, чтобы стать Эстель Аскорой. И я, признаться, не понимаю, как случилось, что она вышла из повиновения. Вся история с ее родами и возвращением из-за порога темна и неясна. Мне кажется, вмешались какие-то силы, хотя этого просто не может быть. Как бы то ни было, неведомый чуть было не добился своего». Я понял, Рене потер виски. Ты хочешь сказать, что ту тысячу лет, которую Ройгу будет зализывать раны, его хозяин будет трудиться, не покладая рук, или что там у него есть. И к тому времени, когда тварь войдет в силу, Арцию немытьем-то катанием доведут до того, что драться с оленем и пресными будет некому. Скорее всего. Значит, их надо добить сейчас, но как мы это сделаем, если даже эльфы не могут пробиться к неведомому? Судя по тому, что ты говоришь, и потому, что видел я, это не только мозг, но и руки, и клыки. Ну, я, пожалуй, погорячилась. Но я говорила об Арции, а там единственным оружием неведомого является мысль. Здесь же, в Сером море, он у себя дома. А мы даже не знаем, что за запретом. Остров, врата, подобные вратам Ангеса, или же он укрылся под толщей воды. Ну, значит, нужно узнать, но как? Все очень просто. «В тебе течет та же кровь старых богов, что и в Герике. Вы – потомки Инты. Аура древней силы у вас одна. О твоем происхождении неведомо не знает, почитая тебя просто удачливым эльфинитом. Когда он соизволил обратить на тебя пристальное внимание, а это было после Кантиски, ты ни на миг не расставался с Герикой, и поэтому он не заметил, что источников старой крови не один, а два». С другой стороны, неведомый не так уж и неуязвим, если застать его врасплох. Ты так полагаешь? Да, я так полагаю, потому что противостоять светозарным он даже не пытался, затаившись на все те века, пока те были хозяевами Тарры. Значит, моя магия, магия Ангеса и Адыны, усиленная талисманом, который я могу создать на краткое время, сможет нанести этому существу серьезный ущерб, а в идеале уничтожить». «Но для этого мы должны подобраться как можно ближе к его логову». «И ты знаешь, как это сделать?» Рене не спрашивал, а утверждал. «Да», — жестко сказала женщина. «Туда отправится созвездие Рыси, на котором поплыву и я. Неведомый наверняка учует древнюю кровь, узнает твой корабль и, решив, что Эстель скоро с тобой, постарается заманить вас как можно глубже в свои владения». Не забывай, он по-прежнему считает Герику жалкой куклой в чужих руках и уверен, что если она попадет к нему, то станет послушным и полезным орудием. И вот когда неведомый протянет лапу к якобы Герике, я ударю. Думаю, моей силы хватит, чтобы его уничтожить даже без того, — она хищно улыбнулась, — чтобы сжечь в этот момент в огне талисмана настоящую Эстель Аскору. Знаешь... Рене внимательно посмотрел в лицо Ольфийки. «Я начинаю верить не умом, а сердцем, что мы родичи. Этот план безумен, и именно поэтому он должен сработать. Когда отплываем?» «Мне надо подготовиться. Для того, чтобы создать талисман силы, нужно дождаться рождения Луны, а потом мне нужно будет отдохнуть. Значит, у меня еще есть какое-то время?» «Да, есть. Ты намереваешь его как-то использовать?» — Я намереваюсь его прожить, — залилили, — улыбнулся Рене, — и прожить счастливо. Прощай. Эландец поклонился и быстро вышел. Ему было просто необходимо увидеть Герику. Терраса, на которой он нашел ее, нависала над морем, переливавшимся всеми оттенками синего и голубого. Ползучие растения, усыпанные гроздьями бледно-желтых цветов, в чарующем аромате которых проступала нотка полынной горечи, создавали ажурный шатер, защищавший от горячего солнца. Остров с высоты казался сказочной миниатюрой в старинной рукописи и, как и положено зачарованной земле, выглядел совершенно безлюдным. Только в вышине парил серебристый орел, как и все его собратья, не боявшиеся глядеть на солнце. Да звенели в траве большие зеленые кузнечики. Ни эльфов, ни моряков не было видно, и люди, и перворожденные предпочитали коротать послеобеденные часы под прикрытием зелени в южной части острова. Здесь же, в Белых скалах, обитала только Залиэль, но она, расставшись с Рене, направилась к небольшой базилике, возведенной у подножия господствовавшей над островом горной цепи. Рене не сомневался, что эльфийка пробудет там до вечера, а значит, они с Герикой сейчас одни, если не считать преданного, развалившегося в тенечке. Рысь лениво, приоткрыв желтые глаза, следила за человеком, не выказывая ни малейшего желания вставать. «Хорошо все-таки, что у Герики останется такой страж, когда его не будет. Стоп! Последнее дело – загодя себя хоронить!» В Аланде даже кошки знают, что Маринер утонет, только если раньше времени утопит сам себя. Целый месяц можно не думать ни о чем, наслаждаясь жизнью, как он и сказал эльфийской колдуне. Ну а потом? Потом увидим. Герика улыбнулась и перевернулась на другой бок. Отросшие за полтора года разноцветные волосы сбились на сторону, обнажая точенную шею. Было странно думать, что совсем недавно одним мановением руки эта женщина могла уничтожить целую армию. Рене легонько коснулся разрумянившейся щеки, торскика снова улыбнулась, но глаз не открыла, видимо, Залиэль позаботилась, чтобы их разговору никто не помешал. Странно, но Рене почти никогда не видел Герику спящей. Она спала очень чутко, так что адмирала, даже если его поднимали в самый глухой час ночи, провожали тревожные серые глаза. Эта ее привычка смотреть так, словно он уходит навсегда, вызывала у него странную смесь нежности и раздражения, но теперь, увидав ее спящей среди бела дня, он отчего-то почувствовал легкую обиду. Разумеется, он не собирался ей рассказывать о разговоре с Залиэлью. Ее это не касалось. Пока. У него остается еще один месяц на этом колдовском острове, а затем... Вполне возможно, эльфийская волшебница справится с этим неведомым. Будь он таким уж всемогущим, не действовал бы чужими руками и не прятался за запретной чертой, а нагло и открыто, как пристало уверенному в себе завоевателю, предъявил права на благодатные земли. Ройгу же сейчас отлеживается в своем логове в последних горах и не сможет прийти на помощь хозяину. А голова? Что ж? Ум – дело хорошее, но без рук, без ног он беспомощен. Рене решительно отказывался замечать противный холодок, помимо воли, угнездившейся в сердце. Странно, но он всегда знал, что подобный день придет. В конце концов, ему слишком долго везло, а судьба всегда хранит человека для дела, которое кроме него сделать некому. Уж это-то герцог Рене Аррой знал совершенно точно. Известно ведь, что судьба сорок с лишним лет старательно оберегала воля, в каких бы передрягах он не оказывался, а потом, потом была битва на рунском поле, выигранная ценой жизни великого короля. У каждого свое рунское поле. Раньше ему казалось, что судьба хранила его, чтобы он принял на себя заботу об эленте затем он решил, что все дело в белом олене, но все это были лишь цветочки». Ягодки же, как и напророчила старая Зенобия, поджидали во время заветного путешествия, о котором он, бродяга и искатель, мечтал столько лет. Что ж, вот он и оказался перед той чертой, переступив, через которую вряд ли сможет вернуться. Герика наконец соизволила проснуться и, с недоумением оглядываясь по сторонам, произнесла сакраментальную фразу, которую наименее умные барды вкладывают в уста своих героинь. «Ой!» Я и не заметила, как уснула. — А ты давно на меня смотришь? — Нет, — улыбнулся герцог. — Я пришел совсем недавно. Залиэль опять отправилась на свою гору. — Она рассказала тебе что-то важное? — Да, догадки всякие. Но, наверное, следует проверить. Думаю, скажу с ней вместе на созвездии, на один островок неподалеку. — Когда? — Да уж не сейчас, — Реннер рассмеялся. Сжимавшее сердце холодная лапа отпустила. — Я тебе говорил, что я тебя люблю? — Нет, — широко открыла глаза Герика. Ты говорил, что никогда не насиловал женщин, и еще, чтобы я не говорила всякой чепухи. — Ну, если не говорил, то теперь самое время сказать. — Я тебя люблю, Геру, и очень хочу, чтобы ты была счастлива. — А я и так счастлива. Серые глаза глядели правдиво и безмятежно. Очень счастлива. что встретила тебя, что мы победили, что моя проклятая сила куда-то делась, и хорошо бы навсегда, но, Рене, что-то все-таки произошло? Просто я ну, увидел тебя спящей и умилился. Ты такая молодая, и у тебя такие дивные волосы. Ну, должно же быть у меня хоть что-то красивым, тряхнула упомянутыми волосами троскика Хотя ради тебя я с удовольствием бы стала красавицей, такой, как Залиэль. — А вот этого не надо, — с испугом вскрикнул адмирал. — Мне в мунте еще оживших стату не хватало. Изволь оставаться такой, какая ты есть. — Ну, если ты настаиваешь. Герика приподнялась, и маринер немедленно заключил женщину в объятия. — Еще как настаиваю, — подтвердил он, развязывая ее пояс. Счастье продолжалось. Эстель Аскора — Я никогда не любила лгать, а уж Рене и подавно. Но сейчас я врала без колебаний, уверенно и нагло. Он поверил. Он вообще мне верил, к тому же обмануть человека, который сам пытается лгать тебе – дело нехитрое. Говорит то, что он хочет, чтобы ты сказала и готово. Рене не знал, с чего начать разговор и обрадовался, увидев, что я сплю. Я дала ему время собраться с мыслями, хотя проклятый свидетель, не знаю, как я выдержала его взгляд и не выдала себя». Клирики – ослы, и причем жестокие ослы. Их рассуждение о том, что ложь по определению грех и зло – чушь. Ложь смягчает боль, помогает сохранить рассудок и лицо, спасает от бессмысленных и непереносимых страданий. Ну что, скажите, было бы хорошего, если бы Рене узнал, что я все слышала, что я знаю, что он отправляется на смерть. Мы бы просто мучили друг друга. Он бы все равно пытался меня обмануть, с нарочито бодрым видом, рассуждая о победе. А я, с его дурацкой улыбкой, заверяла бы в том, что не сомневаюсь в этом. Или, если мы смогли бы отбросить ложь, мы бы месяц к ряду держали друг друга за руки и с надрывом прощались, прощались и прощались. Легче бы от этого не стало никому, напротив, вымотанной ежедневной пыткой, он бы в решительный момент мог бы ошибиться. А так? Так мы сумеем урвать у смерти месяц, а потом... Все-таки я не зря чему-то училась у Астыни. Зелиэль, конечно, сильная волшебница, но ее сыновья тоже кое-чего стоили. К тому же я заглядывала в глаза такой беде, что научилась понимать многое с полуслова и полувздоха. Эльфийская королева проговорилась, что если меня принести в жертву на алтаре Ангеса, ее силы многократно возрастут, а если это произойдет в решающий момент битвы с неведомым, то бой, скорее всего, будет выигран. Я не сомневалась. Зная, красавица, как это сделать, она без колебания пожертвовала бы мной, точно так же, как жертвовала собой и Рене, с чем я не могла смириться. Но остановить его я не могла. Он всегда выбирал свою дорогу сам. В конце концов, короли для того и предназначены, чтобы в решительный момент выкупать своей кровью и своей душой кровь и души своих подданных. Жаль только, что многие монархи об этом и не догадываются. ну да и пустим а вот рене не колебался и не ни я никто другой его не остановит он уйдет и погибнет если зелиэль не совладает с неведомым а она похоже не очень то уверена в своих силах они все погибнут если вот именно рене может распоряжаться своей жизнью и приносить ее в жертву но ведь и я могу то же самое он собрался умирать ради благодатных земель Я на это не способна, но вот за него... В конце концов, это моя жизнь, и я вольна делать с ней, что захочу. Смерть на алтаре Ангеса не хуже любой другой. Надо только найти этот алтарь, хотя где же ему еще и быть-то, как не в той базилике, куда так часто уходит Залиэль. Наверняка свой талисман она сотворит там же, самое подходящее место. Я знала о подобных вещах. Любой маг может создать некое овеществленное воплощение собственной силы, многократно усиливающее его мощь и одновременно делающее его более уязвимым, если кто-то догадается и сумеет нанести удар не по самому волшебнику, а по его талисману. Если я не ошибаюсь, Эмзар отказался от этого средства именно потому, что в убежище еще оставались те, кто поддерживал Ианке в ее притязаниях. Зельель же, похоже, ничем не рисковала. На одиноком острове у нее врагов не было. Лунные эльфы были некогда связаны с Ангесом, а значит, самое подходящее место для того, чтобы создать талисман – его алтарь. Пусть бог и покинул Тарру, но какая-то часть его силы наверняка осталась в его храме. Итак, алтарь Ангеса, талисман Завели и моя жизнь. Все сходится, и я знаю, где искать. Но это потом, а пока я буду жить». Месяц счастья не так уж мало, а жизнь не столь уж и дорогая цена за любовь, если это настоящая любовь, а ведь Эарите нагадала Рене именно такую. Стоп! Вот оно, окончательное доказательство того, что я все поняла правильно. Рене было предсказано, что его любовь спасет этот мир. Я приношу себя в жертву не ради людей, которых я никогда не узнаю, не ради того, что случится через тысячу лет. Я просто не могу загадывать так далеко, а ради Рене. Сумеречная сказала, что любовь спасет этот мир. Спасет. Значит, они победят, и все будет не зря. Его дорога в море моя в белую базилику под горой. 2231 год от Великого Исхода. 19-й день месяца дракона. Эланд и Дакона. Лето кончалось. Рябины сгибались под тяжестью алых ягод, сулящих морозную зиму. Юные чайки парили в прозрачной синеве, выхваляясь друг перед другом и перед стариками стремительностью и изяществом. Лето кончалось, и это лето было последним летом старого Эрика. Он чуял это, как чуют звери, когда уходят умирать подальше от чужих глаз. Старый маринер не боялся. Он прожил долгую жизнь и повидал все, что должен повидать мужчина. Теперь моря бороздили его сыновья и внуки, а лучший и любимейший ученик стал спасителем благодатных земель и их императором. Старому Эрику было с чем вступить в зеленый храм. И все же, все же ему казалось, что он может и должен сделать что-то еще, что-то очень важное, то, что за него не сделает никто. С трудом... А ведь когда-то он взлетал по этим ступеням, как на крыльях, старейшина Совета Паладинов поднялся на площадку башни Альбатроса и все еще зоркими глазами вгляделся в Серебряную даль. Море было спокойным и безмятежным. Этим летом спокойным и безмятежным было, кажется, все. Война кончилась, и все спешили жить и любить. Столько свадеб за один год в Иланде давно не играли, да и во множестве уже сложившихся семей ожидалось прибавление. Это хорошо, когда люди настолько не боятся будущего, что готовы вручить ему свою плоть и кровь. Вот и у самого Эрика позавчера появился очередной правнук, а через несколько кварт ожидается еще один. Знать бы, что их ждет, знать бы, вот оно». Глаза паладина зеленого храма блеснули из-под белых бровей. Он, наконец, понял, что должен сделать. Эстель Аскора Я была права, когда не стала пить присланное вино, хотя вкус, свет и запах его дразнили и чуть ли не сводили с ума. Возможно, ему действительно было тысяча лет, но почтенный возраст ему пошел на пользу. И, тем не менее, я себе в этом удовольствии отказала, угостив божественным нектаром, Росший рядом куст, усыпанный гроздьями белых цветов, похожих на нарциссы, но размером с хорошую тарелку. Преданный, возмущенный таким моим поведением, принялся слизывать золотистые брызги с блестящих широких листьев, а я села и задумалась. Что-то было не так, словно бы весь этот чудесный остров напрягся и затаился, как кошка, следящая за птицей. Даже солнечные пятна и те, казалось, чувствовали это и то замирали, то начинали двигаться какими-то лихорадочными скачками. И потом еще это вино. С какой стати Залиэль принесла его именно сегодня, прекрасно зная, что Рене вместе с Ягобом и другими маринерами отправился на морскую охоту и не вернется еще два или три дня. Странно, когда человек старается вести себя как обычно, он начинает делать вещи, которые как раз никогда бы не сделал. Я чувствовала, что у него не было ни малейшего желания гоняться за несчастными нарвалами, но он решил, что, откажись он, Егоп о чем-то догадается, и пошел, а ведь, не имея он, что скрывать, просто хлопнул бы приятеля по плечу и попросил бы передать морским зверюгам от него привет». Хотя, не зная я, что с ним такое, я тоже ни о чем бы не догадалась, и, скорее всего, напросилась бы с ними, хотя охота, тем более охота морская, меня никогда не привлекала. Теперь же я увидела в этом возможность пробраться в базилику, тем более, что наступала новолуние, и именно сегодня Целиэль, если она была искренней, должна создать свой талисман. Присланное вино только подтвердило мои догадки. Я откликнула преданного Тот поднял на меня узкие золотые глаза и зевнул во всю свою немалую пасть. Ему было жарко и скучно. Что ж, придется идти одной, тем более, что купание в море рысь не привлекало. Соль портила пышную шубу и, видимо, была отвратительной на вкус, а избавиться от нее иначе, как вылизываясь, бедняга, разумеется, не мог. Что ж, хочет валяться под кустами, пусть валяется». Я отправилась к заливу, с наслаждением ощущая босыми ногами горячий песок. День клонился к вечеру, но солнце еще не зашло, и море сверкало, как расплавленное серебро. Я вошла в воду и медленно побрела вдоль берега, по колено в теплой воде. Бояться было нечего. Эльфы предусмотрительно поставили барьеры против всяческих морских чудовищ. Вот за дальними рифами там шла обычная морская жизнь. Воду вспарывали треугольные плавники гигантских акул, под водой колыхали крыльями шипохвастые скаты, за внешнюю сторону подводных скал цеплялись ядовитые морские хризантемы и львиные гривы, в щупальцах которых находят смерть зазевавшаяся ловцы жемчуга. Здесь же, кроме разноцветных рыбок и причудливых раковин, ничего не было. Я добралась до своего излюбленного места, где над белым пляжем ввысь. Взмывала стена из твердого серебристо-серого камня и, оставив одежду на кусте, чудом зацепившегося за скалы шиповника, доплыла до камня, похожего на поднявшую голову черепаху. С моря дул свежий ветер, и волны лениво перекатывались через ее выпуклый панцирь. Я пристроилась на шее каменной зверюги и закрыла глаза. Солнце припекало, тихо плескалась вода, незаметно текло время. Наконец тень от скал упала мне на лицо. Небо и море уже приняли лиловатый синий вечерний оттенок. Что ж, похоже, пора. Я погладила каменную черепаху по морщинистой безобразной голове и спрыгнула в теплую воду. Волны сами вынесли меня на пляж. Отряхнув брызги с волос, я мимоходом отметила, что отсутствие кос иногда бывает весьма полезным. Хотела бы я знать, как долго бы сохла моя грива, не отрежь ее лупы той проклятой осенью. В ветках кустов пряталась темнота, а цветы стали пахнуть совсем уж головокружительно, когда я добралась до нашей террасы. Рене не возвращался, а преданный безмятежно спал под кустом. Видимо, ему что-то снилось, потому что он то слегка подергивал лапой, то тихонечко порыкивал. Я его окликнула, но он и ухом не повел. Я опустилась на корточки и запустила пальцы в густую шерсть. Ничего. Что ж, похоже, я правильно догадалась насчет вина. Кому-то очень хотелось, чтобы я в это новолуние крепко спала, а я очень не люблю, когда решают за меня. Я немного посидела на террасе, наблюдая, как на темнеющем небе проступают роскошные южные звезды. Ночь, как и всегда здесь, пришла сразу. Сумерки, столь привычные нам, северянам, здесь отсутствовали начисто. Тревожно и таинственно шелестело в зарослях, подала голос какая-то птица. Я не знала, когда они начнут, и на всякий случай решила поторопиться. Конечно, если кому-то придет в голову проверить, сплю я или нет, все раскроется, но вряд ли Залиэль снизойдет до такого. Свои действия я обдумала загодя. решив подойти к базилике со стороны олеандровых зарослей. Видимо, я пришла первой, в храме было еще темно. С некоторым волнением я поднялась на верхнюю галерею. В мире людей меня бы наверняка окликнул часовой, или же путь преградила запертая дверь, но лунным эльфам хватало какого-то внутреннего запрета. Это было место поминовения, и никто без необходимости не стал бы тревожить его покой. Легкая узорчатая калитка открылась, не скрипнув, и я вошла в сад. Не знаю, была ли тут какая-то магия или разлитая в воздухе грусть была отражением чувств тех, кто сюда приходил. У входа в базилику горел одинокий светильник, в свете которого кружились длиннокрылые бабочки. Пахло ночными фиалками и еще какими-то цветами с бархатистыми темно-синими, почти черными лепестками, казалось сотканными из ночной синевы. Я была уверена, что меня никто не видит, но на всякий случай старалась держаться в тени. Дверь была открыта и здесь, и я быстро поднялась на хоры и легла на прохладный мраморный пол. Ждала я недолго. Стукнула дверь, и сразу же стены базилики засветились мягким голубоватым светом. Я невольно задержала дыхание, пораженное светлой и трагической красотой этого храма. Люди никогда не научатся так строить. Стройные колонны отбрасывали резкие черные тени, так что символическая усыпальница лунного короля, я знала, что тело его покоится в волнах серого моря, казалось серединой непостижимого черно-белого цветка. Над самим алтарем в куполе было отверстие. Днем три ряда белоснежных колонн поддерживали пронизанную солнцем синеву, а сейчас на них бархатными лапами опиралась ночь. Я почувствовала себя здесь совершенно неуместной, но назад пути уже не было, любое движение могло меня выдать. Залиэль преклонила колени перед фигурой лежащего воина и, осыпав его лепестками каких-то цветов, поцеловала в мраморный лоб. В базилике было абсолютно тихо, но темные волосы лебединой королевы разбивались, словно бы от ветра. Женщина встала и подошла к алтарю. Прекрасная и невыносимо одинокая в своих белоснежных одеждах. Обычно она, как и Клэр, ходила в осеннем золоте, в цветах невосполнимой утраты, но магические ритуалы требуют точного соблюдения множества условий, которые непосвященным представляются глупыми или ненужными, но не исполнив которые, в лучшем случае рискуешь провалить все дело, а в худшем – потерять жизнь, а то и душу. Я имела очень слабое представление о том, что же именно будет делать Залиэль, но я знала, что из ныне живущих способен на подобное был разве что имзар. Эльфика подняла лицо кверху, и я смогла рассмотреть, как шевелились ее губы, шепча непонятные слова. Затем, протянув руки, словно слепая, она, не опуская головы, пошла вперед, туда, где перед гробницей Ларена стоял восьмиугольный темно-синий камень, в глубине которого, казалось, пульсирует живая искра. Видимо, это и был алтарь Ангеса. Залиэль подошла к нему и замерла, словно чего-то ожидая. Может быть, ожидание длилось мгновение, а может быть, вечность, я не поняла. Стены храма погасли, и все окутала темнота, не просто тьма южной ночи, а глубокая, древняя и великая. И только в глубине алтаря теплилась живая искра. Мне показалось, что я пребываю вне времени и вне мира, повиснув в пустоте между прошлым и будущим. А затем в алтарный камень ударил яркий луч, алый, как дымящаяся кровь. Я не сразу сообразила, что это странным образом усилившийся свет волчьей звезды. Алый луч, отразившись от темного камня, выхватил из тьмы фигуру Залиэль, застывшую с поднятыми вверх руками. Эльфика ждала... а вместе с ней ждала и я. И вот с алым светом смешался голубой, взошла Церида, лебединая звезда, звезда любви. Залель стояла как раз в перекрестье этих лучей, и на ее белых одеждах плясали алые и синие огни, то сливаясь в лиловые россыпи, то вновь разбегаясь. Постепенно их хоровод становился все более упорядоченным и быстрым. Разноцветные искры кружили вокруг женщины все быстрее, Это уже не были отблески звездного света, а искры самого настоящего огня. Залиэль произнесла длинную певучую фразу на языке, похожем на эльфийский, но не на эльфийском. А может быть, лунные когда-то знали другой язык? Сверху в алтарь ударил луч лунного света, прямой и острый, как клинок. В новолуние это было невозможно, и тем не менее это было так. Лунный свет заливал темно-синий камень алтаря, изнутри которого навстречу белому лучу рванулся лазаревый. Два потока света то переплетались, как переплетаются в поле побеги юнков, то расходились. И когда синяя и белая змеи в очередной раз отпрянули друг от друга, между ними бросилась женщина в своих объятых звездным пламенем оеждах. Раздался высокий чистый звон, словно на гигантской гитаре оборвалась струна, и изалиэль исчезла в чудовищном водовороте света. Никакие глаза не могли бы это выдержать, и я невольно закрыла лицо руками. Через мгновение я справилась с собой, но было уже поздно. Залиэль в изнеможении опустила руки у камня, на котором переливался всеми оттенками синего и голубого столб пламени. Это был именно столб или колонна, потому что мельчайшие язычки огня были устремлены вверх так точно, словно их направлял какой-то свихнувшийся на геометрии маг. Разумеется, на небе не было никакой луны. Волчья звезда стояла в зените, но ее свет больше не казался нестерпимо алым, а голубая цирида и вовсе скрылась из глаз. Все тело от лежания на камне у меня затекло, но я не могла уйти, пока Залиэль оставалась в храме. Я скорее бы позволила себя убить, чем призналась бы в своем любопытстве. Эльфийка же внизу... Кажется, устала так, что не могла заставить себя пошевелить ни рукой, ни ногой, просто стояла и бессмысленно глядела в зажженный ею колдовской огонь. Если бы мне не было так мучительно стыдно, я бы сошла вниз и отвела бы ее домой. Наверное, в конце концов, я бы так и поступила, не раздайся стук приоткрывавшейся двери. Вошедший, в котором я узнал Романа, приблизился к застывшей фигуре в белом. Я не слышала, о чем они говорили, если они вообще говорили. Лунная королева тяжело и неграциозно оперлась на руку своего внука, и они ушли. Я немного подождала, чтобы убедиться, что никто не вернется. Можно было возвращаться, но меня тянула к себе синяя колонна, и я, спустившись вниз, подошла почти к самому алтарю. Рассмотреть как следует собственную смерть заранее дано немногим. вы считают, что мы сами определяем свой конец. Каждый раз из двух или трех дорог, предложенных нам судьбой, выбирая одну и в конце последней, нас ждет именно то, к чему мы стремились. Возможно, они правы, и свобода воли, и свобода выбора, в конце концов, сводится к праву самому выбирать свою смерть. Я стояла среди легких белоснежных колонн в шаге от заветного круга. Пока все складывалось хорошо, даже слишком хорошо. Меня никто не заметил, да и кто стал бы за мной следить на этом заповедном острове, превращенном его хозяевами в такой же земной рай, каким было убежище. Деться отсюда я никуда не могла. Все знали, что мои силы исчезли после изгнания оленя. И я была не больше, чем женщиной с примесью эльфийской крови и способностью к плохонькому колдовству. Что ж, Так оно и было во всем, кроме одного. Я все еще оставалась Эстель Оскорой, и моя жизнь стоила дорого. Достаточно, чтобы выкупить другую, куда более ценную и для меня, и для Арции.